обытно свою здесь царевич посыыывал по князь Василия Владимировича Долгорукова и по Кикина докладывал Афанасьев заключение. и они приезжали в вечеру и по утру рано и то тогда, когда государь на царевича сердит бывал, которые азбуки вместе с попом были сделаны Одна с ним к царевичу была послана, другую здесь я и задрал. Писем цифирных от царевича я не получивал и к нему не писывал. Только царевич ко мне писал из Риги, из Обскова и из Новгорода, что получил позволение от государя-батюшки жениться и, чтобы изготовился, Эварлаков навстречу ехать до Берлина к Ефросиньи женскими персонами. Будучи доставлен в Москву, Афанасьев 4 марта подвергся розыску. Ему было дано 25 ударов, через день 6 марта еще 17 ударов. Афанасьев в основном повторял сказанное выше. Однако некоторые его новые сведения крайне заинтересовали царя и тайную канцелярию. А когда царское величество отдал царевичу письмо на погребение жены его и потом прислал другое, в то время ездил к нему князь Василий Долгорукий и был раза два, и сиживали наедине. Также и прежде князь Василий езживал к царевичу часто и царевич к нему. 11 марта Фанасьев подал собственноручное письмо. В нем имелись подробности, касающиеся частной жизни царя. Афанасьев привел свой разговор с дьяком Федором Вороновым. Речь шла о Матрессе, любовнице Петра, а взята, где она, из Гамбурга. Слышал, где и я, что есть у государя Матресса. Речь шла о Матрессе, любовнице Петра, а взята, где она, из Гамбурга. «Слышал, где я, что есть у государя матресса», — говорил Воронов. «И царица Депро это ведает, как приехала в Голландию, стала пред государем плакать, и государь спросил ее, кто тебе сказывал. Мне сказала полковница, а к ней писал Платон, и Платона, где государь, за это бил». И еще одна ценная информация о предложении Кикина ехать к царевичу в Ригу и предупредить его об опасности. Как мы помним, Афанасьев ехать отказался, обещал послать брата, но потом убоялся и этого. В том же письме Иван Большой приводил уже известные нам сведения о поведении царевича в пьяном виде, о его угрозах в адрес неприятных ему людей. «Слышал я от брата, как царевич сердитует на Толстую», И княжую свояченицу обещает на кол посадить, также и на алсухьеввых сердитует. А таких же его дерзновенных словах у хмельнова и я слышал на кого кто-нибудь наговорит, то излобится и сулит его все на колье привел он и слова сказанные царевичем в разное время: помнишь меня, Петербург недолго за нами будет. Куда батюшка умный человек, а светлейший князь его всегда обманывает. Когда царевич Петр Петрович родился, царевич по рождении его много дней смутен был, припоминал Афанасьев. А когда его государю или князю позовут кушать, так же и для спуска корабля, тогда говаривал, Лучше бы я на каторге был или лихорадку лежал, а нежели там был. Вспомнил Афанасьев и слова, сказанные Иваном Ивановичем Нарышкиным. Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе будет, то он тогда уберет светлейшего князя с прочими. Чаю достанется и учителю сроднёю, Вяземскому, что он его, царевича, продавал князю. И позднее, когда царевич выехал из Италии, и юда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать. То же говорил и Федор Эварлаков. Петр Андреевич подпоел царевича и подманил. 1 мая 1718 года Иван Большой Афанасьев подал еще одно собственноручное письмо, в котором поведал об атмосфере царившей в семье царевича, о его отношении к супруге. «Сие в первом не все написано того ради», — объяснял он. «Иное за беспамятством, а другое за боязнью, потому что царевич будет во всем запираться, за что мне скорбь лишняя». А он, царевич, великое имеет горячество к попам, а попы к нему, и почитает их как Бога, а они его все святым называют и в народе. Следуя букве закона, Ивану Афанасьеву должны были определить такое же наказание, как и Кикину, жестокую смертную казнь. Главная вина его состояла в том, что он о побеге царевича Алексея Петровича до отъезда его из России ведал и бежать ему приговаривал, чтобы он отъехал в вольные города и сам за ним отъехать хотел. Однако Сенат на своем заседании 28 июля 1718 года определил более легкую меру наказания вероятно, учитывая поведение Афанасьева во время следствия. Смертная казнь была определена, но обычная, а не жестокая. Кроме того, все имущество Афанасьева взято было на государя. Вторым человеком при дворе царевича был Федор Эварлаков или Еварлаков. Он заведовал домом или, точнее, хозяйством наследника. Эварлаков пользовался меньшим доверием царевича, чем Афанасьев. Это наблюдение вытекает из того, что Эварлаков во время следствия не привел ни одной мысли, которой поделился бы с ним царевич и которая бы его компрометировала. Тем не менее, лукавый дворецкий на первых порах не давал себе отчета, к чему клонится дело и почему он оказался под стражей. Во время устного допроса Меньшиковым он показал, что во время отъезда царевича из Петербурга находился в Москве по каким-то вотчинным делам и потому о побеге царевича до его побегу не ведал и ни от кого не слыхал и ни с кем не советовал. Лишь в сентябре 1717 года Иван Большой Афанасьев, возвратившийся из Мехленбурга, сообщил ему, что пред отъездом из Петербурга царевич сказывал ему, Ивану, что едет с матресою в немецкие края, а не в повеленное место. Царевич изволил звать с собой Ивана, но тот, ссылаясь на болезнь, отказался от приглашения. Лишь после виски Фёдор показал Меньшикову, что он и Иван Афанасьев клялись, что они станут между собою про царевича говорить. И им, где друг про друга, никому не сказывать. Но и сказывать было, по сути, нечего. Уже будучи в Москве, Эварлаков дважды был подвергнут розыску, получил двадцать пять и девять ударов, но сообщил то, что было уже известно тайной канцелярии, о том, что царевич еще при жизни супруги в 1715 году при нескольких свидетелях жалел, что не остался за рубежом, что он же царевич – преывал нарочно лекарства, притворяя себе болезни когда случаелся поход куда ехать чтобы ему избавиться от походу иосем он изволил мне сам сказывать також и я царевичу уговаривал угождая ему когда он лекарство выпив и притворил себе болезнь, когда показывались спуски корабельные, чтобы ему не быть для тягости и дела никакого не брать, понеже исправить невозможно. Как-то в разговоре с Афанасием Эварлаков заявил, «Как бы деньги были, поехал бы туды к царевичу, ведь где здесь только образа такого нет, как ехать». Однако это было чистой воды бахвальство. Афанасьев поймал Фёдора на слове, обещал снабдить деньгами. Только мы его совершенного намерения не было, показывал Эварлаков под пыткой, чтобы ехать, для того, что жаль было жену оставить также и матери, и брата. Иварлаков отделался сравнительно легким наказанием. 28 июля 1718 года Сенат приговорил сослать его в Тобольск при движимом и недвижимом имении и написать в службу в Дети Боярские. Петр несколько ужесточил наказание, велел учинить жестокое избиение кнутом.